Глава четвёртая. План был мгновенным и простым. Это его осуществление казалось долгим и сложным. Если не идти к родителям, то единственным человеком, к которому я могла обратиться за помощью, была моя подруга Рияра. Вернее, Дрияра, как выяснилось, не сразу. Потому что вовсе она и не человек, а одна из принцесс тёмного двора, что находится за гранью. Сбежавшая оттуда темнокрылая красавица с запретной магией. и ставшая впоследствии лунной парой Альфы Севера — Эрика, его законной супругой и высшей волчицей всего нашего северного края. Сейчас, когда розовый туман вокруг образа Леонардо рассеялся, я начинаю вспоминать многие моменты нашего с ним знакомства и подготовки к свадьбе. Тогда, тайными путями вызнав, что одна из моих подруг темная, да ещё и подозреваемая в кражах, «Да-да, это я всё о той же принцессе говорю. Мой вельможа-жених запретил даже имя её произносить. Он заставил меня покинуть Чёрный замок вожака-вожаков ещё до завершающего конкурса отбора невест для брата-вожака, Эрика Северного, в котором мы с подругами и участвовали. Дрияра осталась в Чёрном замке, а я отправилась с женихом прямиком на север, где и жили мы до сих пор». Это потом уже, когда до нас на север дошли слухи о том, что Дрияра оказалась лунной парой Альфы Эрика, и они в результате поженились. клейнард требовал, чтобы я отправила письмо Шар подруге с приглашением на свадьбу. по всей видимости, у меня в то время всё же случались просветления, раз мне удалось проявить упрямство и отказать в этом мужу. Помню, как он меня отчитал за робость, и недальновидности обещал помочь бороться с недостатками. Сейчас я отчётливо понимаю, как его разозлил мой отказ. Однако Лейнард сдержался и был мягче со мной, чем, наверное, хотел бы. Видимо, тогда ещё надеялся, что перевоспитает меня. Ещё не знал, что у меня безнадёжный диагноз. Неизлечимо, гордая и упрямо. За него я тоже, возможно, только из-за упрямства вышла. Уж слишком усердно подруги отговаривали меня от этого брака. Говорили, Лейнард неприятный подозрительный. Они это сразу заметили. А у меня на тот же вывод ушло, увы, больше года. Поэтому сейчас я сама крадусь как преступница, чтобы никто не заметил, как я покидаю дом. Из вещей взяла только самое необходимое и немного монет на дорогу, чтобы добраться до замка Севера. а там уже попрошу кого-нибудь сообщить Северной Волчице о том, что мне нужна помощь. Дрияра с супругом проживает в основном не у себя на Севере, а у брата Альфы Эрика в замке Черного Вожака. Ведь Северный Альфа служит еще и главой безопасности Союза Кланов. Так что подруга моя обладает реальной властью для предоставления мне защиты от бывшего». И почему-то сейчас моя гордость уверена, что её никак не ущемит просьба о помощи. Может, потому что мне действительно нужна помощь, а не высокое благоволение для открытия новой фабрики Ланадов. До замка добираться было непросто. Почти и рассвело, когда я спешно покинула дом, в котором надеялась обрести счастье. От саквояжа пришлось отказаться. Я бы его просто не дотащила до центра города — Мы жили на окраине, соседние дома здесь находятся довольно близко друг к другу. Окна, в большинстве своём, выходят на маленькие дворики соседей. Развлечений тут мало, соответственно, сплетен много. Не знаю, видел ли меня в окно кто-то, но, надеюсь, они не успеют рассказать Лейнарду о моём побеге из семейного гнёздышка, пока я ищу карету. Пришлось долго идти пешком, только ближе к центральным улицам, заметила первые открытые экипажи, запряженные монстры конем. Считается, что название этим жутким созданием придумала высшая волчица Черного замка — Надежда. Как я уже говорила, она попала в наш мир вервольфов с Земли, с лунной парой вожака-вожаков — вульфа. Многие до сих пор возмущаются такому названию для наших животных, в том числе и Лейнард. Он постоянно повторял, что чёрному вожаку не следовало позволять иномерянке на менять наименование местной фауны. Но я с лунной надеждой полностью согласна. Эти крупные животные действительно пугают своими мощными туловищами, покрытыми шерстью, заострёнными рогами и бивнями, и даже ударами широких нетерпеливых копыт. Первый, встретившийся на пути возничий, довольно грубо отказался довести меня до замка Севера. А как же? Сомнительного вида барышня, одна, ранним утром. Мало ли, а вдруг ей помощь какая нужна? Не заниматься же спасением отчаявшихся с утра пораньше. Второй, молодой, задорный паренёк с радостью согласился меня подвезти. Ещё и болтал всю дорогу. Правда, заплатила я ему почти все свои деньги, оставленные мне когда-то Лейнардом на мелкие нужды. Проезжая покрытые снежным ковром поля и холмы, отделяющие город от замка, я окуталась в шерстяную накидку, стараясь согреться. Снег крупными хлопьями, мерцающими под первыми лучами солнца, оседал на одежде и замёрзших руках. По мере приближения к замку, дорога постепенно поднималась в сторону скалистых холмов. Холод, казалось, пронизывал не только тело, но и душу, задевая струны страха. «Что ждёт меня теперь?» Первый порыв прошёл, и постепенно решимость уступала место переживанию. «Как примут меня в замке? Согласятся ли послать письмо Шард-Дрияре? А она? Не злится ли на меня?» «Наверное, у новой волчицы Севера хлопоты без меня хватает. А вдруг не смогу поступить в академию? Что делать тогда? И ещё страшнее. Вдруг сразу поступлю. Каково там учиться?» Мысли скакали в голове в такт поступи монстра коня, пугая неизвестностью. Однако больше всего ужасала перспектива, ничего не добившись, вернуться обратно к мужу. И, что удивительно, но именно этот главный страх — постепенно вытеснив остальные, и заполнил меня непоколебимой уверенностью, что я не сдамся. Ни за что теперь не сдамся. Это осознание пришло очень вовремя, потому что где-то на этой фразе мои мысли споткнулись вместе с выбитым колесом нашего экипажа. До замка Севера оставалась ещё приличная часть пути с неприлично кривой и ухабистой дорогой. А возничий, несмотря на все мои уговоры, отказался ехать дальше. Он уверял, что даже после починки колеса сильно повезёт, случись ему вернуться обратно в город на частично отремонтированный элегантный но по сути всего лишь телеге, а не в роскошной магической карете. Делать было просто нечего, и я пошла пешком по неровной холмистой дороге с редкими занесёнными снегом кустами и спрятанными под снегом камнями. А что было хуже всего — это заледеневшие скользкие участки, разбросанные на моём скалистом пути. Вот на одном из таких отрезков я и поскользнулась, с трудом удержав равновесие. Что натолкнуло меня на совершенно глупую, как я позже поняла, идею обойти следующий похожий покрытый льдом участок, пройдясь по влажной грязи. Не успела я сделать и шагу, как моя правая нога, Заскользив по этой самой грязи, проехалась вперёд. И чтобы не опрокинуться на спину, пришлось, не задумываясь, подогнуть левую ногу под себя. И чтобы не опрокинуться на спину, пришлось, не задумываясь, подогнуть левую ногу под себя. И всё бы ничего, если бы не разорвавшаяся от этого акробатического этюда юбка и верхняя часть платья на плече. Случилось это от того, что я бездумно резко замахала руками — пытаясь за что-то ухватиться, хоть и видела, что ловить тут совершенно нечего. Однако считаю, что мне всё же повезло, ибо я даже ноги не растянула и не поранилась об торчащий кусок камня. Единственное, что зацепившийся об этот камень левый ботинок слетел с ноги и покатился вниз по холму. Спускаться за ним по скользкому склону я не решилась, тем более что до замка оставалось не так далеко. Так что, обмотав ногу тёплой шалью, я постаралась доковылять до величественных стен Северной крепости.